257. Связанность сознания внешними условиями кажущееся ибо сосредоточено в ображении. Стоит разрушить эти построения, и разрушается связность. Продукты воображения проектируются извне и навязываются внешними условиями. В то время как печать, утверждающая характер той связанности души накладывается на ним сознанием, которое вображение есть покорный слуга, так решение свободы или связанности лежит в сознании, но не отвне его. И зависит от воли